Сделай миссию, обрадовался Рикша, с азартом начиная погоню. Удобно устроившись в закрытой от палящего солнца коляски, Пирс даже подумал вздремнуть до конца поездки, впрочем, он тут же отмел эту снобистскую мысль, как непрактично. Пока мальчишка, таща тележку и потея от усердия, петлял по узким улочкам плейку, Сергей еще раз проверил пистолет и осмотрел каждую пулю в обойме. Осечки у оружия раньше случались в самый неподходящий момент, и сейчас это будет совсем не кстати. Остановившись в 20 метрах от каменного дома, куда прибежал запыхавшийся Тони, Рикша победоносно обернулся к своему клиенту, требовательно протягивая худые руки. Сергей не стал его разочаровывать и заплатил даже сверх того, что обещал. «Чей это дом?» — напоследок поинтересовался он. «Мастерская гайджинов», — с охотой ответил Рикша, быстро пряча деньги в лохмоте одежды. «Там чинит разную ржавую военную рухлядь». «Автомастерская». «Ладно, спасибо и на то». Спокойно, приближаясь к закрытым воротам, Сергей намеренно перегородил дорогу красивой девушки, спешащей куда-то по своим делам с корзиной фруктов за спиной. «Если поможешь мне с одним дельцем, хорошо заплачу», на ломаном языке хо сказал Пирс. «Я не шлюха». Девушка вспыхнула от негодования, гордо задрав голову крытую широкополой шляпой из обработанных бамбуковых прутьев. Если тебе нужен бум-бум, иди в квартал желтых фонарей и ища там себе утеху на любой вкус. Мне не нужен бум-бум, сердито передразнил ее Сергей. Просто скажи привратнику за этими воротами одну фразу на языке гайджинов и иди дальше. Вложив ей в руки несколько мятых купюр, подтолкнул к маленькому окошечку у ворот, а сам встал за углом, сняв пистолет с предохранителя. Робко постучавшись, девушка на всякий случай отступила на несколько шагов назад. Стараясь не дрожать от страха, она дождалась, пока маленькая дверца приоткроется, и на вопрос «чего и надо» просительно ответила заготовленную пирсом фразу на ломаном русском. «От сосу недорого!» Сергей невольно ухмыльнулся, искренне обрадовавшись, что ей был незнаком смысл сказанного, иначе бы она, наверное, дубу врезала от смущения и стеснения. «Чего?» — опешил Тоня. Голос принадлежал именно ему. «От сосу недорого!» «Ты откуда здесь такая?» — рявкнул Хок на языке Хо, подозрительно осматривая улицу. «Я здесь живу, в соседнем доме, господин. Продаю фрукты сладкой паи». Еще сильнее засмущавшись, девушка уже хотела уйти, но встретивший взглядом с мрачным пирсом и блеснувшим вороненым стволом в его руках, передумал. Хок все еще колебался, терзаемый подозрениями. «Нет, спасибо, может быть в другой раз. А если подумать, то сколько просишь? Не выдержал он, даже облизнувшись при взгляде на ее точеную фигуру. «Что сколько?» — не поняла девушка. «Сколько стоит твоей сладости, милая?» Решив, что тут спрашивать о цене на ее фрукты, девушка расплылась в доброжелательной улыбке, снова став милой и очаровательной. «А сколько вам надо? 10 пястер за одну, но могу немного скинуть за пару». «Так дешево!» — обрадовался Тони, тут же начиная возиться с засовом. Заходи, куколка, папочка сегодня неудержимо тянет на сладко. Оттолкнув девушку в сторону, Пирс изо всей силы пнул дверь ногой, после чего ворвался в пропавшее машинным маслом помещение и для начала двинул носком ботинка в промежность упавшего на пол и взвывшего от боли Хога. Я ведь говорил, что у тебя мозги в штанах. Не обращая внимания на глухие вопли и грязные проклятия, Сергей наступил на руку Тони и грозно направил зрачок пистолета тому прямо в лоб. Держа извивающееся тело в поле зрения, быстро осмотрелся, заметив еще одного участника разыгравшейся драмы. — Пирс, ты чё творишь, брат? — хмуро спросил застывший у бронетранспортера Линтар, направив на Сергея штурмовой карабин с навинченным глушителем. — Спасаю вас, недоумков, от смерти. Положи ствол и отойди в сторону. — Не слушай его! — хрипел Хок, шипя от боли. — Заткнись! Сергей надавил ногой ему на грудь, заставив закашляться. «Может, объясни, что все это значит?» – буркнул Лентар. «Эти объясню, если мне не будут мешать. А дела ваши скорбные, господа наркодилеры?» Быстро рассказав самую суть проблемы, Пирс убрал ногу с Тони и спрятал пистолет, когда увидел, что линтар перевел автомат с него на лежащего Хога. Он воспринял рассказ адекватно. «Я знал, что все так обернется, но он меня не слушал». Сейчас это уже не важно, нужно выпутываться, пока не поздно. «Вы сговорились, что ли?» Хок с кряхтением дополз до низкого диванчика у стены и со стоном вытянулся на нем, все еще находясь под прицелом автомата своего напарника. Достав из грязного холодильника запотевшую бутылку с пивом, засунул ее себе в штаны, приложив к отбитой и опухшей промежности. Лентар с нескрываемым волнением спросил. «Нельзя терять времени, Пирс. Сколько мы сможем прятаться, прежде чем нас найдут ребята из Теневой роты? Есть только один человек, способный нас прикрыть. Капитан Макмиллан». «Да он, бой с генералом заодно!» — усмехнулся Тони. «Ни для кого не секрет, что он его ставленник и давний приятель. Открыться ему все равно, что сдаться Муру. Послушайте, у нас еще масса времени продать дуры и подкупить людей на космодроме. Эта проклятая война никогда не закончится». «Вы слышали, что докладывает разведка?» «Только слепой не видит нависшие над всей долиной угрозы вторжения с территории Вьетмини. Никто из нас не уцелеет в грядущей бойне, если произойдет второе наступление ТЭТ. «Мы сейчас же возвращаемся на базу», — отрезал Пирс. «Лентар, машина исправна?» «Стартер немного барахлит, но в целом порядок». «Тогда поехали. Тони, забирайся в десантный отсек». «Поцелуй меня знаешь куда?» Тони! «Забирайся в чертову машину, пока я тебя снова не двинул по яйцам!» С трудом, доковыляв до люка, Хок, все еще прижимая руку к промежности, тяжело забрался внутрь. Лентар, захлопнув за собой бронированную дверцу, передал автомат в руки устроившегося на соседнее сиденье пирса. Десятитонный бронетранспортер завелся лишь в третьей попытке, зубодробительно заурчав мощным двигателем выехав на пыльную улицу машина медленно стала двигаться в общем потоке транспорта состоявшего из повоза крикш велосипедов и крытых брезентом грузовиков с ополченцами людская река текла так медленно что скорость машины не превышала шаг обычного человека идущего быстрой походкой час пик прокомментировал сзади хок попробуй свернуть на фруктовый Беспрерывно сигналя, лентар ударил по тормозам, чуть не сбив рогатое животное, на чьей спине с гордым видом восседал мальчишка лет 10. Стигая прутом своего скакуна, он что-то голосил на своем языке, делая нам руками неприличные жесты. «Вам не кажется, что на улице необычное количество солдат? Интересно, какому ослу пришла в голову идея гнать через весь город тяжелую бронетехнику? После того, что ты натворил... «Не вижу в этом ничего удивительного», — отрезал Пирс. В тядящей мгле выхлопных газов по главной улице катили тяжелые танки, на чьей броне весело свесив ноги, сидели голдящие солдаты городского гарнизона. Дурашливо целясь в людей из автоматического оружия, они каждый раз взрывались безудержным хохотом, когда у кого-нибудь из прохожих сдавали нервы. И он убегал, сломя голову, в ближайший переулок. Следом за танками показались разукрашенные угрожающими мордами со скаленными пастями шестиколесные полугусеничные бронетранспортеры со счетверенными шестиствольными пулеметами «Вулкан». Каждой машине были прицеплены 200 миллиметровые гаубицы с длинными, как хобот слона, стволами. Машины так медленно ехали по раскисшей после недавнего дождя дороги, что никто не сомневался, что в дорожной пробке придется простоять не меньше часа, если не больше. В это время года сумерки наступали рано. Солнце уже клонилось к горизонту, когда, вымотав себе все нервы ожиданием, лентар раздраженно ударил по газу. Последняя из машин проехала мимо нас, удаляясь в сторону дворца правительства Даоса. Руководство страны опасалось гражданских беспорядков и пеших маршей протеста по случаю наступления нового года. В такие дни было запрещено насилие и боевые действия прекращались. Пользуясь этим религиозным табу, многие из граждан стремились высказать на главной площади перед дворцом свои жалобы и прошения. Частенько начинались погромы и нападения на правительственные учреждения. Нечтящие древние религии вьетминцы именно в празднике Тето устраивали кровавые провокации и планировали военные операции с целью застать врага врасплох. «А ты не можешь ехать быстрее, ворчал Тони. – Пока мы доедем, до склада уже доберутся дуболомы и теневой роты. Черные тучи медленно закрыли солнце, накрыв землю зловещими тенями, приближающегося с востока шторма. Первые молнии засверкали над головой, и по наружной броне застучали жирные капли дождя. Взлетевшие в небо праздничные шутихи потонули в новых вспышках и тяжелых раскатах грома. Люди постепенно стали расходиться по домам. «Вы слышите?» – встрепенулся Пирс, прислушиваясь к раскатам грома. «Сирена!» «Ничего не слышу, только шум дождя и гром». Приоткрыв бронированную заслонку, лентар впустил в кабину мокрую прохладу и запах озона.